Судьба позволяет себе иногда едкие, ядовитые шутки. Не успели молодые выйти из церкви, как на навстречу им несся нежелаемый и неожиданный сюрприз. Когда свадебный кортеж, пестрея на солнце, сотнями цветов и оттенков двигался от церкви к графскому дому, Оленька вдруг сделала шаг назад, остановилась и так дернула своего мужа за локоть, что тот покачнулся. «Его выпустили», — сказала она вслух, поглядев на меня с ужасом. Бедняжка! Навстречу кортежу по аллее бежал ее сумасшедший отец, лесничий Скворцов. Размахивая руками, спотыкаясь и безумно поводя глазами, он представлял из себя достаточно непривлекательную картину. Все бы это еще, пожалуй, было прилично, если бы он не был в своем ситцевом халате и в туфлях-шлепанцах, ветхость которых плохо вязалась с роскошью венчального наряда его дочери. Лицо его было заспано, волоса развивались от ветра, ночная сорочка была расстегнута. — Оленька! — залепетал он, поравнявшись с ними. — Зачем ты ушла? Оленька покраснела и искосо поглядела на улыбающихся дам. Бедняжка сгорела от стыда. — Митька дверей не запер! — — продолжал Лесничий, обращаясь к нам. — Трудно ли ворам забраться? Из кухни самовар унесли в прошлом году. Так вот, она хочет, чтобы теперь нас обокрали. — Не знаю, кто его выпустил, — шепнул мне урубенин. Я велел его запереть. — Голубчик Сергей Петрович, будьте милостивы. Выведите нас как-нибудь из неловкого положения. Как-нибудь. — Я знаю, кто украл у вас самовар, — обратился я к Лесничему. «Пойдемте, я вам укажу». И, обняв Скворцова за талию, я повел его к церкви. Заведя его в ограду, я поговорил с ним, и когда, по моему расчету, свадебный кортеж был уже в доме, оставил его, не указав ему место, где находится украденный у него самовар. Как не неожиданно и не экстраординарно была встреча с сумасшедшим, но тем не менее скоро она была забыта. Новый сюрприз, который был поднесен молодым их судьбою, был еще диковиннее. Через час все мы сидели за длинными столами и обедали. Кто привык к паутине, плесени и цыганскому гиканью графских апартаментов, тому странно было глядеть на эту будничную прозаическую толпу, нарушавшую своей обыденной болтовнёй тишину ветхих оставленных покоев. Эта пестрая шумная толпа походила на стаю скворцов, мимолетом опустившуюся отдохнуть на заброшенное кладбище. Или, да простит мне это сравнение благородная птица, на стаю аистов, опустившихся в одни из сумерек перелетных дней на развалины заброшенного замка.